Глава 324. Ещё жив. Эта тётушка Юнь вовсе не была обычным человеком. Хоть она и не имела кровного родства с Дуанье но наблюдала за её взрослением с самого детства и заботилась о ней как о родной дочери. Дуанье была и очень дорога. Несмотря на то, что тётушка Юнь не верила, что талантливый и благовоспитанный Шэнь Юань Пен может быть серийным убийцей, но что если это действительно так? Зуи представился как главный консультант джинзянского экстрабюро, притом показал удостоверение. Поскольку Лян Вэйджи не потребовал дальнейших разъяснений, значит, Зуи сообщил правду. Будучи экстрадинаром, тётушка Юнь знала, чем занимается экстрабюро. Если бы не было никаких улик, разве посмел бы Зуи вот так вот ворваться в усадьбу Дуань? Кто мог ручаться, что Шэнь Юань Пэн абсолютно невиновен? Что называется чужая душа потёмки? Естественно, вспомнилась поговорка... «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Поэтому тётушка Юнь решительно спустила Дуань Яци со свадебной сцены. Если Шэнь Юань Пэн докажет свою невиновность, то будет просто замечательно. Тётушка Юнь не боялась, что он затаит обиду на неё. Янь Пэн!» Потерявшая контроль над собой, Дуань Яци почувствовала, как её сердце будто объел огонь. Глядя на Шэнь Юань Пэна, стоявшего на сцене с растерянным видом, она зарыдала. Шэнь Юань Пэн не стал никак себя оправдывать, и не стал с криком изливать гнев и недовольство. Он лишь одиноко и печально стоял на сцене. При виде такой картины невольно хотелось посочувствовать. Бедный жених! А заметив, как горюет любимая дочь, Дуань Минхуэ еще ещё больше рассердился и, уставившись на Дзуи, спросил. «Какие у тебя доказательства, показывающие, что Юань Пэн убийца? Если ничего не представишь, я не позволю тебе забрать его с собой». Шэнь Юань Пэн являлся потомком шанхайского рода Шэнь. Это был вовсе не крупный богатый клан, а семейство интеллигентов. Шэнь Юань Пэн был единственным ребёнком в семье, с самого детства проявлял необыкновенный ум и высокую сообразительность, в 16 лет отлично сдав единый государственный экзамен в Шанхае, поступил в столичный государственный университет, где получил учёную степень доктора наук. Сейчас Шэнь Юань Пэну было 25 лет, и он уже являлся доцентом Шанхайского университета. У него были огромные перспективы. Помимо одарённости... Он обладал незаурядной внешностью. Дуань Минхо Игорячу любил свою дочь и желал, чтобы у неё был хороший брак, который бы служил не просто инструментом установления связи между двумя семействами. Проведя тщательный отбор, он в итоге выбрал в качестве взятия Шэнь Юань Пэна. И так совпало, что Дуань Яцзы с первого взгляда влюбилась в Шэнь Юань Пэна, до сегодняшнего дня в глазах окружающих это была идеальная пара. Не считая недостаточно хорошего происхождения Шэнь Юань Пэна, больше не к чему было придраться. Кто бы мог подумать, что такой превосходный союз будет ждать такая неожиданность? Даже если в конечном счёте будет доказано, что Шэнь Юань Пэн ни в чём не повинен, клан Дуань понесёт жёсткий удар по репутации и станет посмешищем в высших слоях шанхайского общества. Хочешь доказательств? Адзуэр смеялся. Ладно, дам тебе взглянуть на доказательства. Он подозревал Шэнь Юань Пэна в убийствах, основываясь на обонянии Тайка. Будучи магическим зверем легендарного ранга, Тайк с рождения обладал мощными способностями, помимо изначальных трёх способностей – увеличения, разрывающий кус и поглощения – прибавились ещё две новые способности. Одной из них было душевное обоняние. Тайк мог унюхать запах души живого человека или мертвеца. Запах души абсолютно отличался от обычных запахов, от него невозможно избавиться никакими общепринятыми способами. Лишь с течением времени он сам постепенно улетучится. К тому же, чем сильнее эмоции человека, тем сильнее запах его души. Кадзуи позволил Тайку использовать душевное обоняние на месте преступления. Тайку нюхал запахи двоих людей. Один запах принадлежал живому человеку, а другой покойнику. Покойником, разумеется, была та пострадавшая девушка. Живой же человек непременно являлся убийцей. Тайк проследил запах души убийцы до этого места. Вот только одного экстраординарного обоняния Тайка явно будет недостаточно, чтобы убедить Дуань Минхуи и остальных. На самом деле Цзуи мог без лишних слов сразу арестовать и увести подозреваемого, но он всё-таки представлял джидзянское экстрабюро и китайское экстрабюро. Ему нельзя было действовать чрезмерно грубо. Тем более у него имелось решение. Обнаружение порочности. Цзуи вдруг поднял правую руку, направив её на человека, стоявшего на сцене, и прошептал фразу на кунгуйском языке. Едва он замолчал как с неба неожиданно свалился золотой столб света, который окутал Шэнь Юань Пэна. От Шэнь Юань Пэна сразу начали спускаться чёрные лучи. На теле показались бесчисленные тёмно-красные кровавые прожилки. Вокруг новобрачного окружились извивающиеся серые тени и беззвучно стонали. Ем так и хотелось наброситься на Шэнь Юань Пэна, но невидимый барьер им мешал. Святой свет раскрыл истинное обличье Шэнь Юань Пэна. Прежде милое лицо исказилось и стало свирепым. В тёмно-красных глазах показалась кровожадность, на лбу, щеках, шеи и руках появились чёрные татуировки. Но больше всего шокировали двороговый Раши на лбу. При виде такой необыкновенной картины все гости зашумели. Те, кто находился ближе всего к сцене, быстро отошли, не было никого, кого бы не испугала нынешняя внешность Шэнь Юань Пэна. Это был самый настоящий демон. Дуань Яцэ, которую прикрывала тётушка Юнь, остолбенела, не решаясь поверить собственным глазам. Она и представить себе не могла, что её любимый человек, оказывается, вот так выглядит. Для Цзуи это тоже стало лёгким шоком. Шэнь Юань Пэн вдруг принял демоническое обличье. Очевидно, он с помощью призывного устройства успешно призывал демона. Вдобавок получил в подарок от этого демона силу. Поэтому под действием Святого Света выглядел так. Причём от человеческой внешности уже мало что осталось. Что говорило о том, что он многократно совершал кровавые жертвоприношения. а а В этот момент Шэнь Юань Пэн уже осознал, что раскрылась его истинная сущность, его превосходные актёрские навыки уже были бесполезны, он со злобой пронзительно завыл и окинул хищным взглядом стоявшего неподалёку Дуань Е Цэ. Несмотря на достаточную уверенность в своей силе, он всё же понимал, что если не завладеть козырем, то его сегодня будет ждать погибель. Испугавшаяся тётушка Юнь понеслась прочь, схватив с собой Дуань Е Цэ. «Не убегай!» Шэнь Юань Пэн, зарычав, внезапно высоко подпрыгнул, и в воздухе устремился к дуань пам Не успел он приземлиться, как мощный поток силы безжалостно ударил его. Шэнь Юань-Пэн, словно подвергнувшийся удару тяжёлого молота, метеором полетел вниз, и мгновение спустя образовало в земле яму человеческой формы глубиной полметра. У него наверняка было сломано немало костей. Он потерял сознание и полностью лишился возможности сопротивляться. Следом возле ямы приземлился И. И непринужденно достал из кармана звонивший мобильник. «Адзуи, ты у клана Дуань?» Ему звонил Уиньзянь. Последний явно получил новость о том, что Адзуи ворвался в усадьбу клана Дуань. «Да», — Отзуи сказал. «Я уже поймал убийцу, замешанного в серии кровавых жертвоприношений». Опустив голову, он посмотрел на лежавшего в яме Шэнь Юань Пэна. «Хм, он ещё жив».